Отброшенный назад, Райос шлепнулся с задницей на ковер и удивленно посмотрел на упавшую чуть подаль нижнюю половину меча и две кисти, сжимающие его рукоять. Потом он перевел взгляд на собственные руки. Белые предплечья, торчащие из ярко-красных рукавов халата, были разрублены у запястьей. Из аккуратных ран вдруг хлынули струи крови и мгновенно окрасили грудь и живот Райоса в тот же цвет, что и у его халата. нет Пронзительно завопил Райос, распахнув рот и глаза на всю ширину Мои, мои руки, мои руки, кровь, сколько крови! Похоже, Раёс, посоветовавший Умберу прекратить паниковать и остановить кровь, когда Юджо отрубил тому левую руку, не смог сохранить спокойствие, когда та же судьба постигла его самого. Взгляд его выпученных глаз метался по сторонам, едва заметив скрючившегося чуть в стороне Умбера, он на коленях пополз к нему. Умбер, кровь, останови мне кровь, развяжи свои веревки и перевяжи мне раны. Похоже, даже Умбер всегда принимавший главенство райоса не мог подчиниться такому приказу баюкая свою левую руку стянутую шелковыми нитями он замотал головой нет если я развяжу моя жизнь упадет что ты сказал умбер ты хочешь чтобы моя жизнь однако тут голос райоса оборвался две шелковые веревки изначально связывающие ноги тиизы за ирония сейчас перетягивали левую руку омбера Чтобы остановить кровь Райосу, понадобятся они обе. Однако рана Умбера не затянулась. Если с его руки снять веревки, у него опять потечет кровь и будет падать жизнь. Уменьшать жизнь другого человека без его согласия или законных оснований – явное нарушение индекса запретов. Но кровь же, Умбер, ты запрет! «Но моя жизнь!» Райос продолжал истерично выкрикивать бессвязные слова. Его взгляд метался между собственными ранами, из которых продолжала литься кровь, и шелковыми веревками на руке Умвера. Райос Антинос, наследник дворянской семьи третьего класса, оказался в ситуации, где ему пришлось выбирать между своей жизнью и индексом запретов. При той громадной гордости, которой он обладал, конечно, собственная жизнь была для него важнее многократно. Но в то же время пойти против абсолютного закона, индекса запретов, он не мог. Сделай он это, и сам станет грязным преступником, в точности как Юджио, которого он хотел обезглавить. а а Запрет! Жизнь! Кровь! Запрет!» Первым, кто двинулся к продолжающему вопить Райосу, был Кирита. Подойдя на два мела, он остановился и протянул руки к Тиизе и Ронье, которые по-прежнему лежали на кровати, прижимаясь друг к другу. Дотронулся до плеч девушек, будто успокаивая, а потом кивнув, принялся развязывать веревку, обмотанную вокруг туловища Ронье. Должно быть, этой веревкой он собирался остановить кровь Райоса, однако узел не поддавался, пока... Пока он старался, вопли первого мяча становились все громче. Крайв! Запрет! Жизнь! за Продолжая выкрикивать нечленораздельные звуки, Райос откинулся на спину. Кирита шагнул к нему, держа в руках веревку, которую он наконец-то развязал. И тут случилось. Жизнь! Запрет! Джиздз! Запрет! Джиздз! Жиздз! Жиздз! Голос Райоса был насыщен безумием. Сейчас он больше походил не на человеческую речь, а скорее на звериный вой, или, скажем, на шум испорченного инструмента. Жизнь! Жизнь! жизнь! жизнь! Жизнь! Жизнь! Жизнь! Жизнь! Жизнь! И вдруг он оборвался. Райос Антинос шлёпнулся на пол, кровь продолжала течь из перерубленных рук, значит жизнь у него ещё оставалась. Но Юджио интуитивно понял, что Райоса уже нет. Даже Кирита застыл с выражением испуга на лице. Теизы и пытающиеся развязать свою подругу, распахнули глаза. Умбер боязливо подполз к Райосу и заглянул в откинувшееся лицо. а, -а, -а, -а Из горла Умбера вырвался вопль ужаса. «Р-р-р-райос дано! Он-он-он мёртв! Ты-ты убил его! Ты убил его! Убийца! Ты чудовище! Ты чудовище!» Отползя подальше от Кирита, он встал, несмотря на трясущиеся колени, и вывалился в гостиную. Потом, судя по всему, он выбежал в коридор. Его шаги и вопли постепенно затихли. Юджио был в полной растерянности, он понятия не имел, что теперь будет и что ему делать дальше. Слишком много всего произошло подряд. Даже о взорвавшемся правом глазе он думал, как о чем-то тривиальном. Пока что он вернул меч Голубой Розы, который до сих пор сжимал правой рукой в ножны, и... Он сумел подняться на ноги. Обменялся взглядами Скирита, получив короткий молчаливый кивок, он сделал шаг, потом другой к сидящей на кровати Тиизе. Но его ноги остановились. Если подумать, Юджио ведь теперь преступник. Он нарушил индекс запретов и отрубил руку Умберу. девушке Проживший на свете всего 16 лет, он должно быть казался таким же, как Райос, а может даже во много раз хуже. Не в силах смотреть Тьюзо в глаза, Юджио опустил голову и попытался отойти назад. Прежде чем он сделал хоть шаг, маленькая фигурка кинулась ему на грудь. Спутанные красные волосы вжались в форму Юджио, и тут же хриплый голос ударил по ушам. «Прости, прости меня, Юджил Сэмпай! Это... это всё из-за меня!» Юджил отчаянно замотал головой, потом перебил Т'Изе. «Это... не так. Это не твоя вина, Т'Изе. Я... я недостаточно всё продумал. Ты совсем ни в чём не виновата, Т'Изе. Но... но...» «Все хорошо. не ты, не Ронья не пострадали. Я тоже должен извиниться. Прости, что тебе пришлось пройти через весь этот ужас». Произнося эти слова, он неуклюже гладил волосы цвета осени. Теиза завсхлипывала еще громче. Ронья рядом тоже плакала, прижавшись к груди Кирита. Поймав взгляд Юджио, его партнер слегка кивнул. Юджио хотел вернуть кивок, но тут лицо Кирита исказилось, будто его кто-то дернул за волосы. Его взгляд метнулся по сторонам, Потом поднялся к потолку Черные глаза внезапно округлились И Юджио проследил за их взглядом И увидел это Возле северо-восточного угла потолка В воздухе плавало нечто вроде фиолетовой пластинки Оно было похоже на окно Стейси Только куда больше по размеру и круглое И оттуда, из глубины окна, кто-то смотрел в комнату Нет, на Юджио и остальных Непонятно, этот кто-то был мужчиной или женщиной, молодым или старым Просто два глаза на бледном лице, круглые, как мраморные шарики Когда-то давно, когда-то давным-давно, я уже видел это лицо Так нашептывала Юджио его интуиция. А тем временем на лице открылась бездонная яморта. И тут же, стоящий рядом Кирита, еле слышно прошептал. Тиизы иронья не должны этого услышать. Юджио мгновенно обхватил голову все еще всхлипывающей тизы обеими руками. Кирита сделал то же самое, обхватил голову Ронье, и тут лицо заговорило. Сингал юнит детектед, айди трейсинг. Загадочный голос доносился с той стороны фиолетовой пластинки, то есть окна. Строки какого-то священного ритуала, так Юджио подумал. Только ни одно из слов ему не было знакомо по урокам. Тем временем лицо молчало 2-3 секунды, потом... Coordinate fixed. Report complete. Произнеся эти слова, лицо закрыло рот и тут же бесследно исчезло вместе с окном. Странное, конечно, явление, но разум Юджио был слишком опустошен, чтобы удивляться или бояться. Предоставив Кирита все объяснять, он осторожно выдохнул, все это время он не дышал. Буря за окном успела стихнуть, так что в комнате звучали лишь всхлипы Ронья и Тиизе. Крепко держа в руках хрупкое тело слуги, Юджио опустил взгляд к полу. Там лежал выгнувшийся назад Райос Антинос, который умер, лишившись обеих рук. Райоса убил Кирита. Но ведь Юджио тоже отрубил руку Умберу, так что он такой же. В его ушах продолжали звенеть вопли Умбера. Убийца. Чудовище. Эти слова были в старых легендах, которые рассказывала бабушка, когда Юджио и его братья были совсем маленькими. Они тогда страшно боялись. У полулюдей из Страны Тьмы нет ни законов, ни запретов. И они убивают даже себе подобных. Так говорила бабушка. И Юджио знал, что это правда. Он сам пережил все это в пещере под граничным хребтом 8 лет назад. Да, верно, я такой же, как те гоблины. Человек по имени Умбер Зизек, он был моим сокурсником в этой академии, а я ударил его мечом в припадке ярости. Если так, то чтобы доказать хотя бы, что я не такой, как те гоблины, пусть даже чуть-чуть, не должен ли я сам себя судить? Теперь, когда я стал чудовищем, есть ли у меня право искать прощения в тепле Тиизе? Юджио терпел пытку, зажмурив Оставшийся у него левый глаз Как вдруг его плечо Крепко сжала рука Кирита И следом раздался шепот Ты человек Юджо Как и я Мы совершаем ошибки Но стараемся осмыслить их значения Такими и должны быть люди Услышав это Юджо ощутил Как что-то теплое течет из левого глаза Подумав, что, возможно, это кровь, как и из правого, он робко поднял веки, и многочисленные золотые украшения комнаты засияли перед ним в свете настенные лампы. Из глаза текли слезы, не кровь. Слезинки скатывались по щеке, и одна за другой падали на волосы Теизе. Вскоре девушка боязливо подняла голову и посмотрела Юджо в лицо. Залитые слезами красные глаза напомнили ему осенний лист полной утренней росы. Девушка, по-прежнему остающая Служа Юджио еле заметно улыбнулась и, достав из кармана формы белый платочек, ласково притронулась к щеке своего наставника. Слезы все не унимались, и Тииза вновь и вновь вытирала их.